Черчилль, находясь в составе уландского полка, участвовал в сражении. Это была довольно эффектная и последняя в английской военной истории кавалерийская атака против пехоты. Из-за вывихнутого правого плеча Черчилль шел в атаку с маузером, а не с саблей. Вероятно, это пошло ему на пользу, ибо он сумел застрелить нескольких дервишей и выйти из сражения невредимым. Амдурман был занят армией Киджинера. Война по существу закончилась, и Уинстон отправился на проходе вниз по реке Нил в Каир. Здесь же он начал работу над своим следующим произведением. Выдумывать сюжет не пришлось. Война англичан за завоевание Судана давала богатый материал для книги. Одновременно Уинстон размышляет о том, как быть дальше своей военной службой. Конечно, соблазн добиться в конце концов командования большой армией и прославиться на полях сражений, как это сделал его великий предок первый герцог Мальборо, был очень велик. Но теперь уже наступили другие времена. Уинстон понял, что должно пройти много лет, заполненных рутинной военной службой, возможно, в самых захолустных гарнизонах империи, прежде чем ему удастся дослужиться до чина. позволяющего командовать более или менее крупным соединением, да и эта перспектива стала весьма проблематичной после того, как он своими выходящими за рамки существующей субординации поучениями в адрес английских высших военных кругов в конец испортил с ними отношения. Генералы явно не проявляли склонности помогать бойкому и дерзкому лейтенанту делать карьеру быстрее, чем они сделали ее сами. Значит, надо было искать другие, может быть, и не легкие, но во всяком случае более быстрые пути, которые дали бы возможность выдвинуться. К тому же и материальная сторона службы в армии его не устраивала, содержание, которое он получал от двух леди от королевы Виктории за службу в армии. и от матери, помогавшей сыну, ему не хватало. Уинстон медленно, но верно залезал в долги. В то же время журналистика, как он убедился, давала возможность приобрести известность и деньги, а в дальнейшем могла принести и большую популярность. За корреспонденцией, которую Уинстон лишь в течение одного месяца посылал из Судана в Морнинг-Пост, он получил более трехсот фунтов стерлингов, За это же время его жалование лейтенанта составило лишь двенадцать с половиной фунтов стерлингов. Журналистика приобретала смыслы как средства сделать политическую карьеру, поскольку мечты Уинстона все больше и больше концентрировались на политической деятельности. Чем больше я наблюдаю солдатскую жизнь, писал он матери, тем больше она мне не нравится, и тем больше я убеждаюсь, что это не мое призвание.